Для настоящей работы нужно одиночество. Келья. Его кельей становится Швейцария. В Берлин приехал 27-летний автор, подающий надежды и еще ищущий себя. Уезжает перед самой мировой войной писатель Роберт Вальзер, нашедший себя к 35. Лучший возраст для писания. В 1913 году Вальзер приезжает в Биль, в родной город, откуда он уехал когда-то в поисках призвания и признания. Жизненный круг замыкается. Призвание есть, признания нет. Его келья — полупустая холодная коморка под самой крышей в дешевых номерах «Zumblauen Krauts». В этой мансарде на последнем этаже, где живет обслуга —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 Едят все вместе в больничной столовой. Иногда из монастырских зарешоченных окон, из беспросветности доносятся крики. Не животные, но и не человеческие. В Беллей Вальзер знакомится с подругой сестры Фридой Мермет, которая работает в лечебнице Костеляншей. Эта женщина, далекая от литературы,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 Ни дома, ни защиты, ни уверенности. У него не было ничего, что ожидает женщина от замужества. Он был плохим женихом. Невозможно представить себе Вальзера семьянином. Его одиночество — не стечение обстоятельств, но осознанный выбор. Он сделал шаг в сторону, оставил гонку за успехом, сложил в себя все обязанности от мира сего.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 Для непосвященного разобрать его каракули, напоминавшие тайнопись, специальный шифр, невозможно. О любом другом писателе можно было бы сказать. Здесь начинается расцвет его творчества. Почему-то о Вальзере не получается говорить так, как о других. Эмиль Шибли, когда-то известный бернский писатель,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 несут отпечаток неповторимой личности. Автор же ничем не примечательный, кроткий, подчеркнуто будничный. Только глаза смотрят значительно. Его костюм дышал на ладан на коленках виднелись огромные заплаты, пришитые с беспомощностью мужской рукой. Весь облик этого человека, перевалившего за сорок,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 получая за это блаженство независимости от мира сего. Писательство, как юродство, но не тяжелое, поучающее и обличающее с свиригами и публичными самоистязаниями, а легкое, никому невидимое, радостное. Его радость плоть от плоти той радости, которая переполняла говорившего птицам Франциска,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 Ни сдача оружия, не бегство от чудовищной реальности мировой катастрофы. Это выбранная позиция, его район линия обороны. Это контратака и создание контрреальности. Его келья — это поля и леса вокруг Биля, горы и озера. Его келья — он сам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 В эти дни на Западе идет битва на Сомме, в которой погибнет миллион человек. На Востоке завершается брусиловский прорыв – полмиллиона. В эти августовские дни убивают на фронтах в Италии, Месопотамии, Палестине, на Кавказе, на Балканах. Об этом пишут газеты. Перо Вальзера выводит. Настоящим сообщаю –